Непись нахмурился, а взгляд у него стал такой, будто он смотрит на кишечного паразита, только что исторгнутого из организма самого последнего негодяя во вселенной. Не дожидаясь, когда игрок приблизится к дверям, стражник предостерегающе вскинул руку и нехорошим голосом прогудел: "Шагай мимо грязной смерти. Здесь приличное место. Сюда таких, как ты, не пускают". И мулистаню здесь тоже не подаёт. Дарк, остановившись с максимально возможной вежливостью произнёс: "И вам добрый день, уважаемый. Вы ошиблись, я не нуждаюсь в подаянии. Понимаю, что выгляжу неподобающе, но я не нищий. Я пришёл сюда поговорить с господином Теном Кьюлсом. Он ждёт меня с самого утра по крайне важному делу. Откуда не мы тому нищеброду?" Знать про господина Тэнок Юса, уже слегка неуверенно протянул непись. Как видишь, я знаю, что он существует. Не надо судить по одежде. Сменить её легко, но другим ты от этого не станешь. Посмотри на меня внимательно. Разве я похож на нищего? Нищие себя так не ведут. Просто передай господину Тэнок Юсу, что его спрашивает господин Дарк. Это ведь так легко. К тому же, именно за это тебе и платят деньги, а не за то, чтобы ты уважаемых людей оскорблял на пороге уважаемого дома. Уго Dark так загнул под конец, что сам удивился. До сих пор ни разу не замечал у себя задатков пафосного ораторства, и вдруг прорвало. Но тут не реал. Тут красным словом результата добиваться куда сложнее. Стражника речь Не особо впечатлило, ведь она не подкреплена ничем. Он знать не знает дарка, зато видит, что за ним вообще нет репутации. В сочетании с непризельтабельным внешним видом и подозрительной расой, склоняющийся то ли к свету, то ли к тьме, такого посетителя следует считать личностью нежелательной. Однако союзник не просто так один из свидеков оставил в этом доме. Он бы не стал выбирать труднодоступное место. Следовательно, до Непися в теории может достучаться любой игрок с улицы, если стучать правильно». Видимо, слова про Тэна Кьюса перевесили все недостатки Дарка. Скривившись, будто незрелых лимонов объелся, стражник нехотя бросил. «Подожди здесь, я скажу о тебе. Но если господин Тэн Кьюс знать тебя не знает», Лучше сразу ноги уноси, не жди, когда я вернусь. Дарк подождал. Хотя, если честно, очень хотелось сбежать в направлении ближайшего канализационного колодца. Умом понимал, что глупо лезть под землю, что ничего в тоннелях не высидишь, но подсознание считало, что там безопаснее, чем на улице. Вон туда-сюда непрерывно снуют и неписе, и игроки. А между прочим, город является центром Облавы, и скорее всего, все или почти все знают ник того, кого разыскивают. А то и самое сокровенное идентификатор. Это уникальный 17-значный код, присваиваемый в момент создания персонажа. Его можно посмотреть в расширенной информации по любому игроку. Если твой уровень наблюдательности заметно превосходит его уровень скрытности, и дело не осложняется особыми умениями и другими факторами. Ждать пришлось около 2 минут. И каждое по внутренним ощущениям дарка затянулось не меньше, чем на пару лет. В общем, изнервничался. Но наконец массивная дверная створка распахнулась, И страж, смирив дарка не чуть не более тёплым взглядом, протянул нехотя, выдавливая из себя каждое слово: "Господин Тенкьюс ждёт тебя. Заходи и ступай прямо. Он встретит тебя в главном зале, а не за пачкой ковры своими грязными дерьмодавами". "Да уж, на вы здесь обращения не дождёшься. Какое пафосное местечко". Ну, допустили внутрь, и ладно. За дверми, как говорится, всё блестело и сверкало. Хозяева не пожалели позолоты, полированной бронзы и хрусталя, обставляя помещение. И это была только прихожая. Какой-то тощий непись сидел здесь за столом и торопливо водил гусиным пером по листу бумаги. При появлении Дарка он даже голову не поднял. И тот, не задерживаясь, последовал дальше. Прямо как указал стражник. Следующее помещение выглядело ещё роскошнее, хотя куда уж больше. Если бы не излишества, его можно было бы принять за банк. Стойка с окошками, за которыми сидят клерки, пара плечистых охранников скучает в уголке, туда-сюда снуют какие-то строгие на вид неписьи с бумагами в руках. Один из них, без бумаг в руках, нарисовался перед Дарком, едва тот показался на пороге. "Приветствую вас, э, э, уважаемый Дарк. У меня есть некий предмет, принадлежащий вам. Не соблаговолите ли вы его забрать, после чего проследовать к выходу". Вот ведь какие неприятные, неприятные непси пошли, так вежливо говорит, а по сути смысл слов грубоватый. Забирая свитки, пошёл вон. Еще минут 15 назад Дарк бы только обрадовался такому предложению, но он не зря потратил время, изучая все варианты, предоставленные союзникам. Старался найти всю доступную информацию по каждому, загружая в форум сотнями запросов. В том числе Дарк изучил Тенок Юлса. Информации по нему на форуме оказалось немного, но это лучше, чем по большинству случаев, где вообще ничего не было разознать не удалось. Тенок Йулса рядовым НПС не назовёшь. Ну и серьёзные фигуры тоже. Всего лишь временный управляющий городским отделением казначейства. Это что-то вроде госбанка для многих неписьей в условиях развитого феодализма. Данным регионом владела древняя и прогрессивная династия, приветствовавшая передовые методы управления финансами. Для игроков это заведение тоже представляет интерес. Те из них, которые пошли с изюей криминала, с пятой видят, как бы обчистить сундуки в подвале с крепкими стенами. Другие не прочь взять с суду под приятный процент или обсудить покупку земли и недвижимости, числящейся за казначейством. Но эта опция доступна только для тех, кто прокачал репутацию до требуемого уровня с нужными фракциями. Но было ещё кое-что, малоизвестное для широких масс игроков. Да если честно, не особо им нужно. Экономика в игре реализована сложно. Некоторые НПС наравне с пользователями могут использовать аукцион. В том числе это затрагивает и казначейство. Таким способом управляемые и скинами финансисты Иногда сбывают заложенное имущество, которое осталось не выкупленным. Говоря проще, есть возможность заходить на аукцион прямиком из здания казначейства. И tenk use. Вот уж приятное совпадение, здесь далеко не последний и скин. Прокачав репутацию с ним или с казначейством, игрок мог вместо почти круглосуточно заполненного здания официального аукциона приходить сюда занимаясь своими делами в спокойной обстановке. Мало кому это интересно. Зачем, если в толкучке общедоступного аукциона вряд ли что-нибудь украдут из-за обилия зорких стражников, зато можно повстречать полезных людей, пообщаться, завести новые знакомства. Экс – многопользовательская игра, случая здесь не всегда во вред. Но Дарку толпа противопоказана. Он даже не одиночному игроку на глаза попадаться боится, а уж там, где их ораво оттирается, нечего и думать остаться незамеченным. Даже если сумеет приодеться так, чтобы не бросаться в глаза, все равно, ведь кто-то из знающих обратит внимание на Ник. Он пусть и популярный, но сегодня к его носителям повышенное внимание. Так что, если не поленится заглянуть в подробности... Скрытность у Дарка изначально была неплохой, но он сбросил ее до нуля на первой же ступени перерождения, и с тех пор она не слишком поднялась. Просветить его уникальный номер сможет почти любой желающий. В общем, на официальном аукционе ему делать нечего. Да что там думать, ведь Дарку вообще в городе делать нечего. Валить ему отсюда надо, как можно быстрее валить получить у неё песо выжженный свиток и тут же его активировать. Однако случаются ситуации, когда между безоглядным бегством и риском следует выбирать последнее. Да и риск, если вдуматься, не велик. Ведь самый опасный этап получение свитка. Если всё пройдёт без проблем, значит союзник Дарка не предал. Или как вариант, ведёт непонятную, черезчур запутанную игру. Если Дарк сейчас получит свиток, самое рискованное остаётся позади. И что потом? А потом он останется там же, где был, в одиночку на закрытой локации, с ни на каплю не повысившимся возможностями. Причём вернуться в большой мир он сможет далеко не сразу, ведь у него ни одного свитка не осталось. Этот, полученный от союзника, последний и сохранить его по понятным причинам не получится. Значит, придется добывать новые, а это непредсказуемая лотерея с потерей времени. Драгоценного времени. Когда Дарк, изучая красные крестики на карте, добрался до этого и прочитал пояснение, понял, это сам знак судьбы. Два в одном. И вариант удобный, потому как можно быстро добраться из судьбы, к канализационного колодца до нужного места и есть возможность сделать то, ради чего он сюда заявился. В противном случае придётся возвращаться ни с чем и продумывать новую вылазку в открытый мир. К тому же придётся раздобыть как минимум один свиток телепорта, а эта штука стоит так дорого, потому что редко. На каждом углу они не валяются. Изучив на форуме всё, что мог Найти по этому дому и по нужному неписю, Даг заинтересовался одним из постов, где игрок делится своим опытом общения с данным персонажем. Временный управляющий в этом сарае Тенк Юз. Тощий и с рожей, как у суслика. Раса полукровка какой-то. Его могут заменить в любой день, а может еще и год там всем заправлять. Если прокачать репутацию лично с ним, ссуду под уменьшенный процент все равно не получишь. Но можно получить квест на поиск редкой монеты. Если притащишь такую, даёт маленько денег. Репутацию проще всего приподнять, если дарить ему монеты древнего мира. Он типа коллекционирует такой хлам, прямо трясётся за ним. Ширпотреб не предлагать, обидится со штрафом на репу. За редкую монету может очень сильно приподняться репутация. Я её довёл до 710 и получил приглашение на ужин. Там мне строила глазки дочка Тэнкюса, квест не давала и вообще не дала. Ну и дашь хорошо, потому что он страшнее, чем моя жизнь. Единственный плюс со всей этой тягомотины, он может замолвить словечко перед своими боссами в столице княжества. Но если кому-то интересно княжеское казначейство, есть варианты попроще. Короче, ребята, оно того не стоит. Проходим мимо. Княжеское казначейство дарку не интересно. Дочка Непся Возможно, ему понравится только лишь по причине того, что она женского пола, а то он уже на мужской скорости симпатии начнёт коситься. Увы, Рабензанадск верно сказывается на его придирчивости по части внешности. Но всё же нет. Надрываться ради чести с ней познакомиться не станет. А вот поднять репутацию с стеном Кьюсом для того, чтобы попросить его о маленьком одолжении, вот это стоящий вариант даже если и откажут, что дарк потеряет ничего. Потому как дарк забрался в мешочки с серебряными и золотыми монетами, проклиная себя за то, что не догадался прихватить бронзовые и медные. Щёл, что металл в них неблагородный, потому тяжести много, а вот выйдет ли приличная выгода неизвестно. Ведь с большой вероятностью здесь деньги Эртии неизвестны или, как минимум, встречаются нечасто. Как платежное средство они нигде не принимаются. Изначально он и планировал предложить их любителям старины, но они понравятся им так, ювелирам или вездесущим скупщикам ресурсов, на металл сгодятся. Так почему бы не пожертвовать несколько монеток ради такого варианта? Тэнк Юз протянул Дарку запечатанный свиток. «Держите это вам!» Дарк неспешно спрашивал. Принял предмет, ради которого сейчас готов полжизни отдать и, чуть поклонившись, сказал. «Благодарю вас, господин Ктэнк Юз. Вы очень мне помогли. Позвольте выразить свою признательность маленьким подарком». «О чем-то вы?» — не понял Небесь. «Дарк?» — протянул. Крохотный сверток. «До меня дошли слухи, что вы заядлый нумизмат. Надеюсь, я смогу вас порадовать». Это монеты, давно исчезнувшие державой древнего мира. Я говорю о старом мире. По слухам, они встречаются нечасто. Возможно, их нет в вашей коллекции. Буду рад тому, что вы сможете ее пополнить. Непись повел себя, как изголодавшийся карась при виде извивающегося на крючке червя. Клюнул мощно, едва с руками не оторвав предложенное. А секунд, и он, успев изучить содержимое свёртка, воскликнул: "От кого до у вас это чудо?" "Я не знал, что это можно назвать чудом", уклончиво ответил Дарк. "Вы не понимаете. Ведь это монеты Эртии, и какие-нибудь, а из эпохи последнего царства, те самые, с ума сойти. Вот это полный эрт. Мне известно только про две такие монеты, и обе они у таких владельцев, которые скорее без мыла удавятся, чем их продадут или обменяют. Это половинный эрт, их на руках больше, но вряд ли ходит хотя бы десяток на всю страну. А это что за прелесть такая? Я никогда прежде не видел ничего похожего. Ни в одном каталоге о таких ни словечко не встречал. Хотя, надо свериться, мог запамятовывать. Вы получаете плюс 250 к репутации с персонажем Тэнк Юз. Ваша текущая репутация у персонажа Тэнк Юз 250. Симпатия. Ура! Сработало! Развивая успех, Дарк поспешно протараторил. Если вам надо, вот, держите, есть еще эти половинные полные эрты. И вот еще пара таких же непонятных монет. Видя, что Непесь прячет руки за спину, нехорошо затрясся, будто его вот-вот разобьет паралич, еще быстрее добавил. «Я не коллекционер, мне эти монеты ни к чему, а вас они, как вижу, равнодушным не оставляют. Рад вам помочь в выполнении вашей коллекции. Это самое малое, чем могу отплатить за вашу услугу». «Так ведь услуга-то пустяшная», — неуверенно пробормотал Непесь, глядя на протянутые монеты таким взглядом, будто пытался проглотить их глазами. «Берите, берите, для вас она может и пустяк, а вот меня вы очень выручили». Тэнк Юз, решившись, вернул руки из-за спины и ухватил новое подношение. «Вы получаете плюс сто к репутации с персонажем Тэнк Юз. Ваша текущая репутация у персонажа Тэнк Юз – 350 симпатия». «Может, я вам еще чем-нибудь смогу помочь?» Любезно спросил Непись, резко передумавший прогонять Дарка побыстрее. Да нет, благодарю, вы и так очень меня выручили, начал было тот, после чего с неуверенностью добавил: хотя я как раз собирался направиться в аукционный зал, но раз уж заглянул сюда, может вы позволите воспользоваться вашей сферой доступа к аукциону? если, конечно, вас эта просьба не затруднит. Идти недалеко, но хотел бы сменить одежду, прежде чем появляться на улице с моей, как вы видите, не все хорошо из-за неприятного дорожного происшествия». «Да, и правда. С одеждой у вас не все хорошо», признал очевидный Этен Кьюз. «Я бы даже сказал, что все нехорошо. Знаете, мы обычно не допускаем к нашей сфере посторонних, не потому что она дает им какие-то поимущества, которые им не положены. Сфера стандартная, в ней нет ничего необычного, просто у нас так заведено. — Ничего страшного, до аукционного зала сходить недалеко, — легкомысленно отмахнулся Дарк, хотя на душе у него при этом было совсем нелегко. Поход в аукционный зал, в сложившихся обстоятельствах, это что-то из области пешей прогулки в клетке с голодными тиграми. На последующие слова Непися подбросили настроение Дарка, до небес. Однако для вас я, разумеется, просто обязан сделать исключение. Пойдёмте, я лично провожу вас в отдельный кабинет, где никто не помешает вам вести ваши дела. И, кстати, как вы относитесь к новомодному напитку латер? Нормально отношусь, ответил Дарк, не представляя, что ещё сказать, потому как услышал о таком напитке впервые. Так, да, я распоряжусь принести вам чашу. Вы просто обязаны оценить, как непревзойденно его заваривает мой личный секретарь, да и писочное печенье от нашего кондитера тоже должно прийтись вам по вкусу.